Глава 2: В холле офиса меня встречает Сима, которая, выпучив глаза, мчится мне навстречу. ямолость остыла, но это спокойствие на самом деле всего лишь маска. Внутри, по-прежнему, кипение достигает своего максимума. Или желание докопаться до истины помогает мне передвигать ногами. О, вы уже вернулись, произносит помощница, поравнявшись со мной. Я думала. Вы сегодня не приедете. Хотела уже позвонить. Я здесь, Сима, произношу твёрдым голосом, поражаясь, что вообще могу что-то говорить. Важные новости? Помощница, чуток стушевавшись, начинает быстро кивать и перечислять всё, что успела накопиться за час моего отсутствия. Если котырю я мчалась на всех парах, добравшись до нужного места всего лишь за 20 минут, то обратно я ехала вдвое дольше притормаживая на всех светофорах. Плелась долго, но достаточно для того, чтобы подумать. Меня привели туда не просто так. Не подобрать я душевный, чтобы сообщить об измене мужа. Там кроется что-то похуже. И я сама позволила себя втянуть в чужую игру. Второй вариант не даёт мне покоя, как и голос незнакомца. Опускаю руку в карман, чтобы проверить, что карта памяти из регистратора на месте. «И ещё!» — звонил Сергей Павлович. Предупредил, что задерживается. Будет в офисе через час, не раньше. Прихожу в чувство, услышав имя своего мужа. Кошусь на помощницу, но она продолжает перечислять рабочие вопросы так, будто ничего не знает. «Нет, она точно ничего не знает». Никто, надеясь, не догадывается, что мой муж и совладелец отдыхает и веселится в объятиях какой-то подоскушки, пока я тащу компанию на своих плечах. «Хорошо», — сквозь зубы отвечаю, приближаясь к двери кабинета. Оборачиваюсь и смотрю на примолкшую помощницу. «Будь добра, не соединяй меня ни с кем. Я пока буду очень занята». Сима быстро кивает. «Я могу положиться на нее» потому что вариантов-то больше нет. И еще произношу, когда Сима уже собирается уходить. Пригласи ко мне через полчаса Фадеева. Если помощница и удивляется, то виду не подают. Сделав пометку, она удаляется, оставляя наедине с дерьмом, которое на меня свалилось, как лавина, сошедшая с высочиной горы. Вхожу в кабинет, прокручивая в голове всё, что произошло за последний час. Чувствую, как к горлу подкатывает тошнотворный ком и срываюсь с места, вбегая в туалет. Хорошо, что у меня есть личный санузел, и никто не узнает, как меня выворачивает остатками завтрака и кофе. После умываюсь и возвращаюсь в кабинет. Сажусь за стол, почувствовав, как трясутся руки. Достаю карту памяти из кармана брюк и вставляю ее в картридер. Открываю последнее видео и прокручиваю всё своё путешествие по городу, поражаясь, сколько правонарушений я совершила, пока добиралась до отеля. Как ещё никого не сбила или не врезалась, не понимаю. Чудо, не иначе. Останавливаю видео, когда добираюсь до момента въезда на территорию отеля. Прокручиваю теперь медленно, пока не замечаю, что в кадр всё-таки попал тот автомобиль. Чёрный внедорожник с тонированными стёклами. Кто бы на нём не ездил, у него достаточно денег на такую дорогую машинку. Жаль, внедорожник попадает лишь немного, номер не прочесть. Но факт имеется, я не ошиблась, и меня там ждали. Прокручиваю дальше, просматриваю всё, что есть, и, наконец-то, нахожу удачный кадр с полным номером машины. Бинго! Хлопаю в ладоши и тут же отправляя на печать нужный мне кадр. План прост. Найти имя владельца. И Фадеев, главный из нашей службы безопасности, тот, кому я могу доверять, поможет. Начальник безопасности приходит через полчаса, как я и просила. К тому времени я успеваю привести себя в порядок. Перестать убиваться, поправить макияж, угомонить чертову мышцу в груди и начать думать головой. Пора засунуть чувства в тёмный чулан. Поплакать всегда успею. Сейчас на кону нечто важное. Предупредили меня о неверности мужа не просто так, и я хочу докопаться до истины. «Здравствуй, Вадим!» Произношу уверенным, спокойным голосом, когда начальник службы безопасности входит в кабинет. Он приветствует меня в ответ и без приглашения садится в кресло напротив. «Мы видимся нечасто», и всегда по рабочим вопросам. Сейчас же я хочу озадачить его личной просьбой. Протягиваю вперёд снимки с регистратора. Он берёт распечатки и просматривает их. «Можешь оказать услугу». Фадеев кивает. «Пробьёшь эти номера?» Он вновь кивает. «Я должен что-то знать?» Мужчина косится в мою сторону. Понимаю его опасения. Возможно, он подозревает, что компания или мне кто-то угрожает но ответа, чтобы успокоить его, у меня нет. Поэтому просто пожимаю плечами. «Сделаю до вечера», — сообщает он. Я выдыхаю, на миг прикрывая глаза. Только можно сделать это тихо, очень тихо. Теперь Фадеев задумчиво крутит фотографии в руках. Нам ничего не угрожает. Я без понятия, едва не срываюсь, хотя очень хочется закричать. Натягиваю на губы звеняющейся улыбку. Просто хочу знать, кому принадлежит эта машина, и не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Он молча соглашается, хотя могу предположить, что будет приглядывать за мной, потому что работа у него такая. И еще, вот это. Протягиваю листок с единственным телефонным номером. Если получится. Он качает головой, высказывая свое недовольство но забирает и телефонный номер. Если начнется шантаж или я получу угрозу, то хотя бы буду готова к обороне. Не знаю, можно ли как-то манипулировать темой измены, но я не могу позволить эмоциям взять верх. Тогда жду. Фадеев поднимается и, не прощаясь, уходит. Следом за ним в дверь просовывает голову Сима. «Что-нибудь еще понадобится?» В её голосе слышится волнение. «Неужели я выгляжу так дерьмово, что даже помощница читает меня, как открытую книгу?» Трясу головой, гоня прочь сомнения. «Нет, не нужно. Сегодня я никого не принимаю. А если кто-то будет меня искать, то просто запиши. Все вопросы решим завтра». Сима мило улыбается и, приняв новые поручения, выскальзывает за дверь. Я же, откинувшись назад, Задираю голову и смотрю в потолок. Какой же сегодня дерьмовый день! Догадывалась ли я, что муж мне изменяет? Странно задавать себе подобный вопрос, но ответ у меня уже есть. Нет. Времени как-то думать о подобных вариантах не было. За последние три года наша компания, которую мы вместе с Сергеем основали, выросла чуть ли не в пять раз. А это колоссальный рост – который отнимал уйму сил, времени и прочих ресурсов. Я была как белка в колесе. Сергей тоже трудился на благо нашего общего детища. Вот только пока бизнес рос, мы стали отдаляться друг от друга. Тогда-то и возникли наши маленькие традиции, как, например, совместный обед раз в неделю. И этот самый обед, запланированный на сегодня, он пропустил, потому что поехал, Трахать какую-то пергидролевую куклу. «Сукин сын!» — рычу, ударяя кулаком по столу. Боль пронзает каждую клеточку, из глаз хлещут слезы. Опускаю голову на пульсирующую ладонь и плачу. Впервые, пожалуй, за долгое время, я позволяю эмоциям взять верх надо мной и реву, пока слезы не высыхают в глазах а острая боль в руке не сменяется онемением. Выдыхаю. Вытираю салфетками остатки слабости с лица и беру телефон. Просматриваю сообщения, полученные от неизвестного абонента. Теперь он молчит. Но в ушах всё ещё звенит его голос. Правильный выбор. Кто-то пытается мной манипулировать, а это не есть хорошо для меня. Кто-то знал, что мой муж наставляет мне рога и, скорее всего, делает это на регулярной основе. И я должна понять, как мне вести себя дальше. Второй вариант подразумевает под собой месть. И если я с мужем еще разберусь, то кто-то собирается разобраться с блондинистой шлюхой. Иначе зачем весь этот цирк?